Глава 8. Скажу на чистоту, начал Платонов. Чтобы не было недомолвок. Говорил он медленно, осторожно, без напора, будто выбирал слова. Но ну, положение у него и правда сейчас непростое. Надо думать, что скажешь. Ахмед Джинготов, человек, который быстро принимает решения и не всегда ставя меня в курс дела. В этот раз я тоже не знал, к чему всё идёт. А кто среди вас главный, спросил я. Мы партнёры по бизнесу. Да, это не оправдание, но в данном случае он перегнул палку и спланировал то, что я бы никогда не одобрил. А он бы потом поставил перед фактом, спросил я. Удобная позиция. Не совсем. В некоторых ситуациях такой партнер незаменим, но иногда это может вызвать проблемы. Нас с ним ждет долгий и неприятный разговор. После ареста ФСБ, хотя Платонов мог полагаться на свое влияние среди силовиков, чтобы вытащить подопечного. Ну а в том, что они полноценные партнеры, я сомневался. Ахмед, скорее всего, напрямую подчиняется олигарху. Просто у него широкие полномочия и полная свобода действий. Просто Платонову выгодно, чтобы некоторые дела решались сами собой, без его участия, чтобы в случае проблем он потом мог развести ручками, а Ахмед взял бы все на себя. Не зря же он при нашей встрече отпирался, что Платонов в курсе происходящего. хотя не со всеми это сработает, и они должны это понимать. «Я думаю», — сказал я, — «что вы меня принимаете за кого-то, кем я не являюсь, за какого-то простачка, если не сказать грубее». «Слушайте, Максим, я точно могу пообещать, что отзываю всех своих людей и все ресурсы, которые Ахмед Дженготов привлекал для этого дела». А ещё я предлагаю компенсировать возникшие неудобства любым удобным для вас способом. Ваш человек нанял против меня наёмников. Их взяли с поличным. Не думаю, что теперь так легко можно отделаться. Ремезов закончил свой разговор с начальством и теперь с удивлением смотрел на меня, понимая, с кем я беседую. Скажи ему, шипнул он, что они уже дали признательные показания. Как и вычислял, что здесь случилось. Так, только это не передавай, это я сам с собой. Они уже дали признательные показания, сказал я. Так что мы уже всё знаем. Понял, но это ничего не меняет. Я всё буду это отрицать. Да и вряд ли Ахмет укажет на меня. А что до остального, я бы предпочёл, чтобы вы не поднимали шумиху раньше времени. Если бы вы приехали ко мне для личной встречи, я могу сказать только одно. Я переложил телефон из одной руки в другую. Личная встреча, но на моей территории, где-нибудь в Чите. Там мы всё решим. И вот от этого будет зависеть, будет шумиха или нет. Знаете, он усмехнулся. Про меня много чего пишут. И ещё одна статейка в вашей местной газетёнке. У меня есть выход не только туда. И вообще, для человека, который дал миллион долларов на мой подкуп или ликвидацию, я не давал миллион на это. Голос Платона вы изменился. Я вообще не раздаю миллионы. Это не в моих привычках. Ну, тогда я Ахмет это подтвердит, верно? Ладно. Он шумно выдохнул, отодвинув телефон, но я всё равно услышал. Вот и хорошо. В любом случае, раз ты звонишь мне первым, тебе все эти шумихи не хочется, верно? Верно, Максим. Тогда так. На следующей неделе у меня как раз должна быть встреча с вашим губернатором, и я устрою её у вас в Сибири. Могу встретиться с вами. хотя если прилетите ко мне, то я гарантирую вам безопасность. Нет, только в чите, — настоял я. Как угодно. Вообще, я редко кому так звоню, но хочу добавить, что со мной выгоднее дружить. Но встретимся лично и посмотрим футбол. Едва я успел спросить, при чем тут футбол, как он отключился. А у меня остались вопросы. Почему Платонов вообще решился на этот разговор? Нет, понятно, что ему это тоже приносит проблемы, и уж у Михавс ему не нужна. Тем более, второе покушение за этот год, и того мэра ему сразу припомнят. С другой стороны, мы с ним на разных уровнях, и по всей логике этих лихих 90-х ему проще со мной вообще не говорить. а дать дело другому помощнику, чтобы тот довёл всё до конца. Или дали бы тот миллион братве, тогда те же Ключевские с радостью отправились бы закатывать меня в асфальт. Вряд ли бы смогли, но попытка не пытка. Или он решил подкупить меня, только уже другой суммой. Возможно, но тогда у него может пострадать репутация среди своих, когда всем станет известно, что какой-то чоповиц из глуши перехитрил целого олигарха. Зато деньги бы пригодились, чтобы не допустить подобного в дальнейшем. Вдруг сам Березовский захочет прибрать к рукам наш комбинат, а он-то в средствах тоже не стесняется. А что до возможной общественной огласки, она хоть и неприятная, но человек, у которого есть свой собственный телеканал, может это сгладить. В любом случае, огласка это оружие. А судьбе генерала Горнастеева забывать нельзя, ведь если бы не вся эта поднятая шумиха, он бы победил. Кстати, хорошая мысль о канале, надо её обдумать. Пригодятся все средства. Но всё же, пока не случилась личная встреча без подготовки, сидеть нельзя. У олигархов нет неуязвимости, и как покажут дальнейшие годы, даже олигархи не застрахованы от внезапной гибели или тюремных сроков. Если, конечно, у них нет нужных знакомств. У Платонова, например, действительно нужных нет. И нельзя исключать того, что Платонов просто тянет время, чтобы собраться с силами и продолжить свой план. В любом случае, Платонов что-то придумал, и мне нужно было понять, что именно, чтобы не угодить в большие проблемы и встретиться с ним уже подготовленным. Московская область. За 20 минут до разговора. Иван Платонов откинулся в мягком кресле. Перед ним на массивном дубовом столе стояли бокал красного вина, картинка с виноградом и грушами, а на самом краю лежала чёрная трубка радиотелефона с выдвинутой антенной. Это его библиотека, но он часто приглашал сюда особых посетителей для разговора. Время ещё вечернее, за окном светло, но Платонов уже был одет в белый махнатый халат. Олегарах только что о вернулся из сауны, пристроенной к загородному особняку, и сразу же принял своего обеспечинцу, у которого были срочные новости. Значит, простой директор какого-то мухасранского чёпа переиграл самого Ахмеда Дженготово, с сомнением спросил Платонов. Иванныч, я тебе такие деньги плачу не для того, чтобы ты мне сказки рассказывал. С Ахмедом даже генерал Дудаев лишний раз не спорил, когда тот на него работал. И тем не менее, глухо сказал сидящий напротив него седой безопасник: "Джинготов задержан ФСБшниками, вся его охрана тоже, а бригады киллеров раскрыты". "Ты мне не говори детали, Ахмед сам должен был во всём разобраться", Платонов с раздражённым видом отмахнулся. "И всё же, Звучит странно. Наверняка это всё операция местного ФСБ, у которых вражда с центром. И Ахмед попал в этот замес. Местные подумали, что он связан с генералом Кравцовым. Нет. Сидящему напротив Платона во старику, насившему тёмно-синий костюм в тонкую полоску, было уже 72 года. Но, несмотря на солидный возраст, он оставался в здравом уме и твердой памяти, был в хорошей форме и все еще успешно занимался своей работой. Это Альберт Каримов, генерал КГБ в отставке, а ныне глава службы безопасности Платонова. В делах Меда Каримов никогда не лез, выскочку не любил, но сейчас понимал, что придется его выручать. Местные ФСБшники в этой операции участвуют, сказал Каримов. Но это не часть борьбы против Краевцова. Мне уже позвонили, передали обстоятельства произошедшего. Всё совсем не так. А про этого Максима Волкова я начал собирать материалы ещё когда был жив генерал Горнастаев. Это всё немного странно. «И вот на такие странности вы всегда обращаете внимание, Иван Сергеевич. Я знаю». «Так», — Платонов нахмурился, — «странности я вообще-то не люблю. Они мешают бизнесу. Говори, что накопал. Максим Волков, прозвище «Волк», 22 года, не женат, детей нет». Каримов взял папку со стола и раскрыл её, но рассказывал всё по памяти, не читая. Родители погибли в аварии в самом начале 90-х. Их с братом воспитывал дед. Отец опекуном несовершеннолетнего брата, чьё злится сам Максим. Это сделано для. Это неважно. Дальше. Он учился в Железнодорожном институте, ничем себя не проявлял, кроме плохой посещаемости и скандалов из-за пьянок в общаге. Обычный парень, и ничем не выделялся. Но вот прошлым летом начались эти самые странности. Какие? Платонов взял виноград из корзинки, вернулся домой на каникулы и через пару дней попал в милицию вместе со своим другом. участникам военной кампании в Чечне. Пьянка. Они якобы выследили маньяка, сказал Каримов, переворачивая распечатку. Маньяк напал на девушку, они это заметили и вмешались, но милиция остановила их от расправы. Хотя мои источники говорят, что место то было безлюдным, и маньяк бы сразу понял, что за ним следят. Это двое будто знали, куда идти. Но здесь я не исключаю, что историю приукрасили. Девушка потом написала заявление, что претензий не имеет. Ну, как говорится в народе, отозвала и маньяка выпустили. Он племянник местного мэра, и на тот раз его отмазали. А он и правда был маньяк. Психически ненормальный, это уж точно. Через несколько дней он напал на сестру местного авторитета, и сразу же бесследно исчез. Интересно, что Волкова с другом как раз в это время искала братва из-за драки с одним из бандитов, но вдруг всё ему простили. Как говорят мои источники, Волков сдал им этого маньяка, поэтому так легко и отделался. Так, Платонов кивнул. Услышанное его увлекло. Дальше. Безопасник взял ещё распечаток. На этом странности не заканчиваются. Вот, вам будет интересно. Сам Волков иногда делает ставки на нелегальных тотализаторах. Небольшие суммы, чтобы не привлекать внимание, но всегда побеждает. Кроме тех случаев, когда он делал намеренные проигрыши. Это и ФСБ заметили, но все как-то забылось. Первая зафиксированная ставка на бой Тайсона и Холлифилда прошлым летом. А вот я тогда проспорил 20 тысяч. Олигарх засмеялся. Никто в твердом уме никогда бы не подумал, что Тайсон укусит того негра за ухо. Да... Ставка, которая принесла ему больше денег — результата Олимпиады в Нагану. Он угадал точный медальный зачет. И самая ближайшая, и она же самая крупная, на матч Аргентины и Ямайки через неделю. Что Аргентина победит со счетом 5-0. Записали все ставки подробно на бумаге. «Безопасник» положил несколько листов на стол. «Безопасник»? Потому что вы такими необычными делами интересуетесь. Хм, посмотрим. Платонов оживился и оглянулся на дверь в библиотеку. Вера, запиши мне на завтра в ежедневник про футбол, чтобы я не забыл. Да, Иван Сергеевич, отозвалась девушка-секретарь снаружи, не показываясь им на вид. Уже записала. Кроме ставок, продолжил Каримов. Волков начал открывать свой чоб, подтягивать туда бывших ментов и военных с боевым опытом. И тут ему помог ремесов, местный ФСБшник, который тогда был майором, а сейчас уже полковник. Тот самый, о котором сейчас в конторе столько говорят, что он ошибся с выбором кандидата и скоро ему придёт конец. Это Волков ему помог получить звание, вычислив торговцев оружием, которых Ремезов и брал. «Ага. Потом помог с теми украденными грузами, которые и тогда пытался гнать через нас генерал Кравцов». Каримов поморщился. «Вернее, не он, а его помощник Шелихов, который связывался со всей этой местной блатотой». Но не вышло. Полегли все участники той схемы, включая самого Шелехова. А, я вспомнил его. Платонов нахмурил лоб. Тот чекист, такой молодой ещё, постоянно пальцы гнул и банк чеченский крышевал. Всё хотел китайцам продавать секретные сведения. Ну, туда ему и дорога. Мне он никогда не нравился. Согласен, мрачно сказал Каримов. В какой-то момент Чоп Волкова вышел на Вیشневских, вернее, не на них самих, а на их партнёра Тверяхова, который и нанял фирму. Хотя у той ещё даже не было юрлица. И тогда же Волков раскрыл схему Тверяхова. Самого Тверяхова посадили, а на комбаinat засел Волков. С тех пор там и сидит. Ну, раз за год его оттуда не выгнали, значит, свою работу знает хорошо. Да, а наезжать пытались, и местные воры в законе, и прочие авторитеты. И сам Шелихов, и вот недавний случай с генералом Горностаевым. Каримов протянул папку, и Платонов взял из нее распечатки. Всех, кто с ним связался, покойники, задумчиво проговорил он, шурша листьями. Кроме Эдуарда Владимировича, который вовремя приболел. Жаль старика, умный был человек, а сейчас уже почти комочь. Я, можно сказать, с пока с ним не познакомился, таким глупым был. Вера, запиши мне, чтобы я не забыла снуэтике подарок отправить. Записала Иван Сергеевич. Слушай, а мне интересно. Платонов бросил бумаги на стол. А это не Волков мне тогда звонил от имени Эдека, когда Очучен и поехали свои дела решать вместе с Шелиховым? Тоже хотели комбинат себе захапать, помню. Мне это неизвестно. Да, было бы в его стиле. Будто всё, как ты можешь предусмотреть и действует. И про это я не в курсе. Проборчал Каримов. Но зато знаю, что генерал Кравцов отправлял людей к Волкову, потому что думал, что тому каким-то образом известно, кто будет следующим директором ФСБ. Так, вот это интересно. Платонов очень внимательно посмотрел на своего охранника. И откуда он это знает? Знать он не может. У него нет контактов среди администрации президента. Я проверял. Скарее всего, он тыкает пальцем в небо, а тот человек даже работает на старой площади. Но его никогда не выберут. А вот Кравцов думает, что это всё якобы пошло с Волкова, а потом Ремязов стал собирать команду единомышленников. Волков с Ремязовым друзья, толковник ему даже наградной пистолет выбил. Так, ты меня очень заинтересовал, Иванович. Значит, надо решать вопрос как-то иначе. Ладно, узнаю всё сам. Платона хлопнул в ладоши и начал: "Давай-ца распоряжение. Каримов, отзывай всех наших оттуда. Операцию Джингота вопрекратить. Самого Ахмеда вытаскивай, как хочешь. А я собираюсь с этим волковым познакомиться лично. Интересный он человек. Может, даже на ему его себе вместо Ахмеда." А тут то вот всё всем сдал в последнее время. Поплылся жук, а мне это миллиона будет стоить. Если его Волков в себе не прикормят, то местные заберут. И не скажешь вид, что мой. Сразу проблемы будут. Платонов выпил вино из бокала одним глотком, поднялся и пошёл к выходу. Вера, возьми у Альберта номер Волкова и свяжи меня с ним. Поговорить хочу. Платонов обернулся и посмотрел на Каримова. «Это в последний раз, когда я ваши косяки сам улаживать буду». «Так, и пришли ему какой-нибудь подарок, чтобы Вони не поднимал раньше времени. А то я помню, как Горностаева сливали. Там и без нашего канала дерьма ему хватило. Мне самому такого не надо». Чита А я убрал телефон, потом подошёл к лежащей сумке с деньгами и приподнял её. Всё ещё тяжело, хотя должна быть легче на полкило, на 50.000 долларов. Начальство Волком Войт сказал Ремзафу и усмехнулся. Хотят, чтобы я отсюда убрался, но замучаются упрашивать. Показания есть, остальное уже приложится. Думаю, Платонов этого Ахмеда вытащит. И про меня говорит, что он это не планировал и хочет встречи. Мутный тип. Ну давай к делам. Мы с тобой не закончили разговора. Ты всё про деньги. Я посмотрел на Ремёзова, потом на дверь в кладовку и расстегнул замок на сумке. На полке у стены лежал старый пыльный диплом. Я открыл его, вытряхнул обрывки газет и положил на пол. Конечно, лес бы взять всё, но мне сейчас не помешает инвестиция на спокойное будущее. А денег заработаю ещё. Тот же Платонов будет кидаться деньгами, если я хорошо подготовлюсь к встрече. Да и комбинат ещё. У меня будет долгий разговор с Вишнявскими насчёт тех инвестиций. Чест берёшь сейчас. Я начал сбрасывать пачки в дипломат. 300.000 долларов. Это не взятка, вернее не тебе. У вас сейчас идёт заруба, и она продлится ещё месяца полтора-два, пока не придёт новый директор. А у вас же много людей. Кто-то идейный, кто-то продвигает своих, кто-то надеется, что при новом руководстве взлетит или хотя бы что не выгонят. А кто-то любит деньги. И вот для этого тебе вклад от меня. ПГДи Макс, я что-то не пойму, к чему. Найдёшь ты его, кому их можно дать. Здесь не так много, но тебе и не надо дарить это всем, только кому нужно. Погода это сумму не сделает, но в вашей борьбе всё пригодится. Вот и от меня вклад. Перетяните кого-нибудь к себе в свой лагерь, будет попроще. Будете платить стукачам, сомневающимся, журналистам всяким, чтобы работали в нужную сторону. Нам надо только протянуть немного, и потом будет проще. А остальные заберу себе, пригодится. Меня же заказывали за них, так что это можно сказать трофей. А Платонову я не верю, чтобы он не говорил, комбинат он не оставит, и эти деньги помогут протянуть. Я захлопнул крышку дипломата и вытер с неё пыль, лежавшую на полке куском марли. И это не просто подарок. Вот когда ты и твои товарищи пробьётесь наверх, мне потребуется помощь, чтобы отбиться здесь. И вот для этого даю бабки. Ты не забудешь, знаю. Проследи, чтобы и остальные помнили. И деньги в этом помогут. Да они и не твои, возмутился Ремязов. Это вещь, Док, доказательство, что он тебя заказал. Или думаешь, он будет о тридцать, что это его? Найди хоть одного дурака, который будет от миллиона долларов отказываться. Уже отказался, сказал, что не его. Да и дело развалят, у те ещё-то эти деньги заменят фальшивками. Мол, смотрели вы не внимательно при обскоке. Лучше сам положи сюда куклу, а деньги нам ещё пригодятся. Да и вообще, Серёга, как думаешь, куда эти баксы пойдут, если ты их унесёшь? Вернуться к Платонову? Или скорее твоё начальство их себе прикарманит. Ещё и против ФАС используют. Зальют дерьмом в газеты или подставят. Серёга, вот ты матёрый чекист, сам же всё знаешь. Сейчас другие матёры, недобро проборчал он. Типы Шелехова, которые. А мы так, пережитки прошлого. И вот у тебя есть возможность на это повлиять. Бери от ушей денег, работай с ней там, а езди здесь. то ещё директором ФСБ должен стать, я усмехнулся. Через пару лет. Или хотя бы главой какой-нибудь службы или департамента внутри службы контрразведки, а? Как тебе? Рямезов посмотрел на меня и покачал головой. Знает, что я прав, но не соглашаться так просто не хочет. Не привык он так делать делать. Поэтому и майором ходил до знакомства со мной. Вот только он и сам должен знать, что даже если попасть в большую милость у нового руководства, наивных наверху всё равно сжирают быстро. Раз уж ставки растут, надо действовать без сомнений. По рукам, наконец согласился Ремезов. Всё для дела. Именно. Я взял потяжелевший дипломат. Капитал для работы увеличивался, но надо ещё немного. И тогда не только мы сможем продержаться в августе, но и вытянем за собой комбинат и даже кого-нибудь ещё. Ну а даже если и дотянем до конца 90-х, надо будет жить и дальше. На Возавоцк, несколько дней спустя. Когда мы вернулись домой, то я узнал хорошую новость, небольшую, но очень для меня приятную. Наконец-то прибыл новенький бронированный чероки, который я выбил для себя у Вишневских. В Питере остался Мерседес, хорошо приспособленный для города. Да и в целом он выглядел богато и представительно для тех мест. А вот чероки наоборот, внешне казался очень агрессивной машиной и хорошо подходил для нашей глубинки. Хотя в голую степь после дождя я бы выезжать на нём не рисковал. Все-таки у тачки вес больше двух с половиной тонн, и увязнуть там можно легко. Бронированный джип привлекал всеобщее внимание в городе, а мы сами осваивали управление им. С его весом шутить было нельзя, и мы даже подумывали, что надо сделать водителем Саню, боевого товарища моих друзей, который в армии водил БТР. Но пока он же был занят, и за рулём сидели Женя и Слава по очереди. У Славы всё получалось хорошо, но когда управлял Женя, всё шло не так, будто машина его за что-то не взлюбила. Вот и сегодня, едва мы с Женей проехали немного от конторы, джип заглох и перестал заводиться. Мы вдвоём и открыли тяжёлую крышку капота. Пришлось прилагать усилия, потому что доводчика на крышке не было, а из-за толстой стали вис был немалым. Надо было мер сюда отправлять, сказал Женя, закидывая свой пиджак в салон и засучил рукава рубашки. Весь город бы охренел вместе с областью. Ни у кого такого нет. У кого-то был старенький и всё. Что, пацанам звоним, зовём на помощь? А мы с тобой что, без руки? Я посмотрел на часы. Сами справимся, тут ерунда, и на поезд успеем. О, смотри, в том доме же Ярик живёт. Он отдыхает сегодня. Давай его позовём, если он не занят. Ярик был не занят и охотно прибежал нам на помощь. С ним мы справились за 10 минут и зашли к нему помыть руки. Только когда его жена меня увидела, почему-то очень расстроилась и сказала не снимать туфли. А потом ушла на кухню. Да пакеты руки в ванной мыл. Со смехом рассказывал Женя, когда мы вернулись в машину. Она на Ярика: "Как давай срываться? Типа ты что? Зачем начальника домой позвал? А то кричит: у нас речь такой, беспорядок дома, полы не мыты, пыль на телевизоре. Стыдно ей стало, что ты всё увидел". Я даже не заметил, признался я. Ну что ты хочешь, волк? Бабы они такие. Тебя Лёня, кстати, извел к себе на днюху. Конечно, меня теперь всюду зовут, хоть каждый день ходи. Туда ещё Антонов напросился. Ещё бы он не прошёл. Я бы удивился. Мимо нас проехал красно-белый автобус, направляясь за город. Причём это был не убитый пазик, а вполне себе приличный автобус Mercedes-Benz O325, произведённый в Турции. Такие закупил комбинат, вернее, получил бартером за продукцию с нашего металлургического завода на севере и сразу передал в область в счёт уплаты налогов. А покупатель купил их у газовиков. Турки отдавали им эти автобусы взамен за поставки газа. Бартер был повсюду. Когда мы передавали автобусы, то договорились с губернатором, чтобы он подарил их нашему городу. А чтобы обслуживать этот автопарк, вновь открыли АТП, нашли туда водителей, механиков и прочий нужный персонал. Начали делать дорогу от него. Все эти автобусы впустили по городским маршрутам. Часть ездила в Краснозаводск по расписанию, ведь желающих попасть туда стало очень много. Комбинат активно нанимал людей. Ну а саму АТП охраняли мы. В общем, выгодно холдингу, что нашли куда деть парк автобусов, и не сильно на этом потерять. Выгодно губернатору, который заработал себе очки перед выборами. выгодны людям, которым теперь можно без проблем добраться до комбината и даже городу, у которого появилось новое предприятие. Ну Но и мы не забыты, ведь по ДТП у нас появилось несколько новых рабочих мест, на которых мы тут же наняли людей. Невыгодно было только мэру, потому что хоть он и пытался навариться на всём этом, его отсекали на каждом этапе. Да и вообще, пивзавод не забыл Муратову прошлогодней вражды, а горожане помнили о племяннике мэра, ведь слухи о его наклонностях поползли в городе сразу после исчезновения. Так что на следующих выборах у нас точно будет новый мэр. Мы доехали до вокзала, прошли на перрон, как раз прибывал поезд, ехавший аж из Москвы до Пекина и делавший у нас остановку. На нём приехал важный гость, с которым я хотел обсудить одно дело, далеко выходящее за рамки того, что мы сейчас делаем. Поезд остановился. Тормозные цилиндры зашипели. Из вагона начали выпрыгивать громкоголосые китайцы, а мы ждали двух гостей. Парень в спортивном костюме бодро спрыгнул на перрон. "Давай, Валерич", кидая свои палки, крикнул он. Женя, помоги им, попросил я. Сейчас, здорово, Мишаня. Что делать? Надо его вниз, один не сможет. Мишаня ожидал внизу, а стоящая на площадке его новый шеф, майор Агилагин, скинула вниз свои костыли и крепко взялся за поручни. Женя подхватил его внизу, и они оба с Мишаней спустили ветерана Афганца на твёрдую землю. Так чего на самолёте не полетели, спросил я. Дорого, проборчал Елагин, крепко держась за свои костыли. У обе штанино задрались, стали видны протезы на ногах. Фу, энди, таких денег на полёты нет. А меня тут не грохнут? Мишаня огляделся и засмеялся. Это снова дома, и врагу вот у меня выше крыши. Думал, никогда я не вернусь. Не грохнут. Все в курсе, что ты ко мне приехал. Никто здесь не осмелится. Ну, здорово, Волков. Елагин протянул мне руку и пожал. Раз уж ты нас сюда вытащил через всю страну, то это должно быть важно. Очень. Обсудим всё вечером.